Глава 13. Садя с крыльца и увидев дружно обернувшихся рейзеров, я снова вспомнила о неприятном и насупилась. Потом поискала взглядом дурака оборотня, нашла его полуодетом в дальнем от гневно сопящего лина углу, перехватила его взгляд, чуть поморщилась, когда от неожиданности хварт выронил ремень, который держал в руках, и снова тревожно замер. Затем отвернулась, проигнорировала, проигнорировала растерянные лица Илоя и его приятели Верзилы, которые никак не могли взять в толк, что творится с их вспыльчивым другом. Наконец мысленно подозвала Лина и, забравшись в седло, буркнула. — Пойдем отсюда, надоели мне все. Шери грозно сверкнул глазами надернувшегося, как от удара, оборотня и неторопливо вышел, проходя мимо медленно расступающихся рейзеров, как величественный ледокол мимо позорно капитулирующих льдов. В этот день мы, конечно же, не поехали ни на какую охоту. Поздно уже, да и хорон мы вчера растревожили, будь здоров. Тогда как другие дела у меня еще имелись. К примеру, новые сапоги заказать, такие, чтобы на голеннике из одарона спокойно вошли, да подоспешник найти, чтобы не ходить больше в том, который уже насквозь пропитался потом и кровью тварей. Да и куртку бы сменить не помешало, это скоро к телу прирастет. Хоть и не хочется обменять себя лишними вещами, к ним быстро привыкаешь, а вот расставаться с комфортом, увы, изрядно тяжело. Но сейчас это было необходимо. Так что я до самого вечера бродила по городу, методично обшаривая торговые лавки в поисках подходящего товара. О потраченном времени не жалела. Не исключено, что другой возможности прогуляться по нору у меня уже не будет. О потраченных деньгах не жалела тем более. Ничего лишнего не купила. А со средствами у меня теперь полный порядок. Если даже закончатся эти, то в лесу заныкано больше трех сотен золотых с которыми я могу скупить половину города и не беспокоиться ни о каких мелочах. Да еще файс в скором времени заплатит. Так что я ни о чем не жалею. И ни о чем сокрушаться. Все, что требовалось, я уже сделала. А ничего больше мне не нужно. Да мне, по большому счету, вообще уже немного нужно. Я уже настолько перестала быть прежней Галиной Чернышевой, что даже на мужское имя откликалась безо всяких задержек. А уж о себе и думать почти начала в мужском роде. Хорошо, хоть времена... временами еще вспоминаю о том, что я женщина. По крайней мере, тогда, когда, простите, посещаю сортир. Плюс тени заставляли помнить разницу. Но когда они молчали, Алина тихонько засыпала у меня в ногах, Мои мысли начинали течь совсем не так, как всего полгода назад. Как ни странно, но вместе с ними я как-то незаметно стала гораздо жестче, решительнее, суровее. Я научилась быстро принимать решения и сама за них отвечала. В моем голосе теперь частенько появлялись властные нотки, которых раньше не замечалось. Я стала холоднее, спокойнее если не сказать равнодушнее. И даже появились некоторые моменты, когда я почти полностью гасила всякие чувства, потому что они могли помешать. Я, я словно бы начинала вживаться в выбранную роль и словно бы забывала о том, кем была на самом деле, просто потому что для девушки Гайды сейчас было не время и не место и потому что некоторое время назад она надолго уснула, где-то там, глубоко внутри. Она с пониманием отступила на второй план и скрылась в тени, позволив моему голосу стать хрипловатым и более низким, забрав с собой мелодичное звучание весеннего ручейка, позволив мне огрубеть, очерстветь и облачиться в тяжелую броню. И с печальной улыбкой отступила куда-то на задворке сознания, постепенно растворяясь, забываясь и медленно истаивая в его густой тени. Казалось бы, как быстро, ведь всего несколько дней прошло, а до этого всего лишь полгода, как я приняла твердое решение стать рейзером. Странно, да. Вроде и времени немного, вроде и ничего особенного не поменялось, а все равно я стала другой и снова примерила на себя чужую маску, с легкостью приняв правила этой игры. Как бы она, эта маска, потом не приросла насовсем. Но пока ее рано снимать и пока ее рано даже приоткрывать перед посторонними. Я все еще слишком уязвима и все еще не могу сказать, что знак Ишты Перестал давить мне на плечи. Об этом я размышляла весь долгий день, Разъезжая по городу и разговаривая с торговцами. Об этом же думала, пока Лин неторопливо Нес меня обратно к дому. Когда остановилась у знакомых ворот трактира, Когда кивала вежливо вышедшему навстречу Бирону, Отвешивала легкий поклон его робс робской, Пусть порадуется, супруге. И споткнулась на неожиданные мысли, что не хочу становиться такой же, как она. Только тогда, когда трактирщик спохватился и шикнул на слуг, велев подавать на стол, а пышнотелая женщина, суетливо сплеснув руками, послушно умчалась исполнять почти что приказ, услышав который, большинство моих соотече... соотечественниц лишь скривили бы носы и презрительно фыркнули. Нет. Что-то, конечно, в этом есть – послушание, смирение, безоговорочное подчинение и преклонение перед хозяином мужем, но все же не для меня. Я никогда не была восточной женщиной и никогда не понимала, как такое возможно, потому что если рядом со мной когда-нибудь появится желанный мужчина, то таким, как уважаемый господин Берон, он точно не будет. Точно так же, как не будет он похож на пришибленного знаком Хварда или того незадачливого стража порядка, которого едва не сделал Евнухом мой очень добрый друг Лин. Кстати, о Хвардах. Едва зайдя в зал, я разом остановилась и с нехорошим прищуром уставилась на поднявшегося из-за стола Рейзера. Да-да, того самого, который несколько часов назад так некрасиво на меня рычал и который сейчас, вместо того, чтобы давать своим напарникам вполне приемлемые объяснения, стоял напротив и неловко отводил глаза, надеясь, что не погоню его в шею. — Ты что тут делаешь? — обреченно вздохнула я, поняв, что вытолкать его уже не удастся. — Жду тебя, госпожа Цейц! Резер вздрогнул и тут же осекся. Еще не хватало мне людей пугать, — сердито шикнула я, подойдя вплотную. — Думаешь, я просто так шлема не снимаю? Или, полагаешь, кричу о своей внешности на каждом углу? Надеюсь, у тебя хотя бы хватило ума смолчать и не просвещать всех подряд о моей загадочной личности? — Хватило, — послушно кивнул Хварт, незаметно косясь из-под длинной челки. Так, словно хотел проверить, не показалось ли ему от неожиданности. Не скрывается ли за моей маской еще какая-то страшная тайна? — Садись, — буркнула я, перехватив этот внимательный, горящий, слабый надежды взгляд, и говори, чего надо. — Ничего. — Что, совсем? — Нет, только... — Прими меня, возьми с собой. Неожиданно с жаром воскликнул он, поднимая голову и уставившись пожелтевшими от волнения глазами. «Возьми, не пожалеешь!» «Куда?» — опешила я. «В Харон! Я могу тебя защитить!» «Да зачем ты мне там нужен?» Отшатнулась я. «Защитить я и сама себя могу. Мне Илина вполне хватает. А лишние люди нам совсем ни к чему. Тебе что, жить надоело?» «Нет», — замотал головой орба, оборотень. «Но тебе нельзя в одиночку. Нельзя, чтобы они узнали, кто ты есть. Понимаешь, нельзя!» Если темный почувствует, ты можешь погибнуть. Парди, По он почти 200 лет лежит под пятой жреца. Он подчинил себе большую его часть.